Сен-Жиль-Сюрви, санаторий Вилла Нотр-Дам, два часа пополудни. Анна Мороз смотрела на мать, и ее маленькое личико светилась от радости. Онорина только что объявила дочке, что сняла домик недалеко от санатория и проживет там до конца месяца. «И мы все время проведем вместе. Я буду появляться утром и уходить, когда ты ляжешь спать. Директриса не против». «Мамочка, правда? Ты будешь со мной каждый день?» «Как я рада! Правда, замечательно! Это изора придумала еще во вторник, а сегодня мы все устроили!» Девочка привстала на кровати, крепко прижимая к худенькой груди тряпичную куклу. «Мам, я хочу сесть. Ты должна мне рассказать все подробности». Анарина устроила ее поудобнее, подложила под спину подушку и сложенный пополам валик. Радость девочки и облегчение, которое она испытала, услышав новость, доказывали, насколько Изора оказалась права. Анна отчаянно нуждалась в присутствии матери. Она устала жить вдали от семьи. «Все очень просто», — сказала она, присаживаясь на край кровати. Во вторник на обратном пути к вокзалу Изора приметила на калитке хорошенького домика «Вывеску сдаётся». И уже в поезде рассказала об этом нам с Жеромом. «Я, моя крошка, была сама не своя», Так не хотелось от тебя уезжать. Давно мечтаю самостоятельно ухаживать за тобой, читать тебя, понемножку баловать. Выслушав Изору, я поняла, что должна находиться рядом. «Потому что скоро я умру», — сказала Анна. Девочка произнесла фразу обыденно, без страха и огорчения, просто констатировала факт, который не изменишь. «Нет, моя хорошая, конечно же, не поэтому. Просто пришла зима, выпал снег, и в Фимору тоже». «Из-за плохой погоды выходить на террасу, дышать воздухом нельзя, а вывозить тебя на пляж в инвалидной коляске тем более не разрешат». «Видела в окно тяжелые серые тучи и проливной дождь. Не очень-то веселое время для маленьких больных, особенно если мама далеко. Но у меня есть еще одна хорошая новость». Анна широко улыбнулась матери, желая доказать, что она, возможно, и не обречена на скорую смерть. Накануне Рождества, 24 декабря, и на следующий день после праздника мы все вместе соберемся в том доме в Сен-Жиль-Сюрви. Приедут папа, Томас йолантой и Зильда Садельо и Жером. Устроим замечательное семейное торжество. Правда? А мне позволят выйти из санатория? Да. Пришлось повоевать с директрисой и главврачом, но они разрешили. Девочка захлопала в ладоши, на ее щеках появился румянец, она стала считать на пальцах, шепотом проговаривая цифры. «Мама, До Рождества еще четырнадцать дней, и все это время ты будешь тут, в Сен-Жиль-Сюрви. Я самая счастливая на свете, Пресвятая Дева меня услышала, и все ангелы Господни. Мне иногда было очень тоскливо, даже когда я играла с Изолиной или читала сказки Шарля Перо в красивой книжке, которую мне прислал Тома на мой двенадцатый день рождения. Растроганная Онорина погладила дочку по голове». Было мучительно больно осознавать, что скоро она потеряет свое дитя. Оставалось пусть слабое, но утешение. По меньшей мере, в ближайшие дни Анна будет купаться в материнской нежности и любви. «Мам, ты приехала одна?» — спросила девочка. «Нет, со мной и Зора, и Жером. С вокзала мы сразу пошли к тому дому с объявлением об аренде». Слава Богу, бумажка оказалась на месте. Изора расспросила соседа, и он дал нам адрес и имя хозяйки, очень любезной пожилой дамы. Она рассказала, что летом сдает дом семье из Ньора, которая приезжает на море купаться. жиром из своих сбережений заплатил арендную плату за месяц. Он сам настоял на этом. Ключи мы получили только к одиннадцати часам. Хозяйка оказалась весьма разговорчивой. Улыбаясь, Анна ловила... «Каждое слово матери». По мере того, как продвигался рассказ, ее живая фантазия рисовала сцены происходящего. «Я оставила Изору с жировым и наказала им открыть дом и хорошенько его проветрить», продолжала он, Арина. «Потом они сходят за покупками, мне нужно будет чем-то питаться. А я торопилась сюда, чтобы уладить самое важное дело, убедить директрису и твоего доктора». Они отнеслись с пониманием. Все так же, продолжая улыбаться, Но Рина ненадолго замолчала. «Еще бы им не согласиться», — горевала она. «Говорят, жить Анне осталось совсем недолго. Несколько дней, так они сказали. Да и кто откажет несчастному ребенку в том, чтобы умереть у матери на руках, в последний раз увидеть родных? Если верить докторам, ее может не стать еще до Рождества? Нет, Господь этого не допустит». «А ты сказала хозяйке дома, что у меня туберкулез?» — встревожилась Анна. «Анна?» Она может передумать, испугаться, что я принесу в дом заразу. Я не хотела признаваться, — смутилась она Рина. Да только она сама догадалась, потому что никто не снимает дом у моря зимой. Она прямо спросила об этом, а Изора ответила. Бог свидетель, она сумела настоять на своем, причем очень вежливо. Сыпала цитатами из статьи о чахотке, которую читала, когда училась в Париже, жиром тоже молодец, стал убеждать хозяйку, что мы будем очень осторожны и перед отъездом хорошенько все вымоем. «Анна, радость моя, не плачь!» Девочка всегда держалась по-взрослому мужественно, но слезы вдруг сами покатились из глаз, горячие и горькие. Слова перед отъездом перевернули ей душу. Отъезд состоится, когда она умрет и будет похоронена в песчаной земле Сен-Жиль-Сюрви. Разумеется, Анна знала, что больных чахоткой избегают и боятся, как раньше чумных. Однажды в коридоре она услышала нечто подобное из уст возмущенной медсестры. «Что с тобой, моя крошка?» – заволновалась он, Арина. «Ничего, мамочка, это от радости. Мне бы так хотелось надеть в сочельник красивое платье». «Конечно, у тебя будет платье», – пообещала мать, едва дыша. Ей тоже хотелось разрыдаться. «А теперь нужно отдохнуть». «Изора и жиром придут тебя навестить ближе к полудню, а я, моя хорошая, теперь рядом с утра до вечера. Мне так хочется поскорее увидеть Изолину. Если поспишь, время пройдет быстрее. Я уже сказала Изоре спасибо, что она так замечательно все придумала. Удивительная девушка. Чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится. Я ее очень люблю», — призналась Анна, укладываясь на кровать. Глаза девочки были закрыты, — У сердца тряпичная кукла.